Родден и его жена оказывали самое широкое покровительство всем торговцам и поставщикам мисс Кроули, которые теперь предлагали им свои услуги. Охотников находилось немало, особенно из тех, кто победнее. Удивительно, с какой неутомимостью прачка из стутинга каждую субботу прикатывала свою тележку и подавала счета, из недели в неделю остававшиеся неоплаченными. Зелень поставлял сам мистер Реглст, Счет за портер для прислуги из трактира «Военная удача» являл собой подлинный курьез в хронике пятейного дела. Слугам постоянно задерживали жалования, и потому в их интересах было оставаться в доме. В сущности, не платили никому. Ни слесарю, чинившему замок, ни стекольщику, вставлявшему стекла, Ни каретнику, отдававшему в наём экипаж, ни груму, правившему этим экипажем, ни мяснику, привозившему баранину, ни лавочнику, поставлявшему уголь, на котором она жарилась, ни кухарке, готовившей её, ни слугам, которые её ели. И вот таким-то образом, мне кажется, люди умудряются жить в роскоши, не имея никакого дохода. В маленьких городах такие вещи не могут пройти незаметно. Там мы знаем, сколько молока берут наши соседи и какое мясо или птица подаётся у них за столом. Вполне возможно, что в номере 200 или номере 202 по Керзен-стрит было известно, что делается в доме, расположенном между ними, так как слуги общались между собой через дворовую ограду. Но ни Кроули, ни его жена, ни их гости знать не хотели ни номера 200, ни номера 202. Когда вы приходили в номер 201, вас встречали очень радушно, ласковой улыбкой и хорошим обедом, и хозяин с хозяйкой приветливо жали вам руку, как будто чувствовали себя неоспоримыми владельцами трёх-четырёх тысяч годового дохода. Так оно и было. Только они располагали не деньгами, а продуктами и чужим трудом. Если они и не платили за баранину, она всё-таки у них была, и если они не давали золота в обмен на вино, то откуда нам было это знать? Нигде не подавали к столу лучшего вина, чем у честного Родена, и нигде не было таких веселых и изящно сервированных обедов. Его маленькие гостиные были самыми скромными и уютными комнатами, какие только можно вообразить. Ребекка украсила их с величайшим вкусом безделушками, привезенными из Парижа. А когда она садилась за фортепьяно и с беззаботной душой распевала романсы, гостю казалось, что он попал в домашний рай — и он готов был согласиться, что если муж несколько глуповат, то жена очаровательна, а их обеды — самые приятные на свете. Остроумие, ловкость и смелость Ребекки быстро создали ей популярность в известных лондонских кругах. Около дверей её дома часто останавливались солидные экипажи, из которых выходили очень важные люди. В парке её коляску всегда видели окружённой самой знатной молодёжью — В маленькой ложе третьего яруса оперы всегда виднелось множество голов, сменявшихся как в калейдоскопе. Но нужно сознаться, что дамы держались от Ребекки в стороне, и их двери были наглухо закрыты для нашей маленькой авантюристки.